Его разбудило неистовое скакание на цепи и лай собаки. Кто-то вошел на двор, кого-то спрашивают. Дворник вызвал Захара. Захар принес Обломову письмо с городской почты. — От барышни, — сказал Захар. — Ты почем знаешь? — сердито спросил Обломов. — Врешь. — На даче все-таки письма от нее носили, — твердил свое Захар.